Евгений Красницкий, Андрей Пасников, Сотник, Половецкий след Читает Алексей Воскобойников Часть первая Верные люди Глава первая Погорынье, февраль 1129 года Хороший выдался нынче денек, Солнечный, радостный. Ясное солнце сияло средь голубого неба, Чуть тронутого легкой прозрачной дымкой. От вспыхнувших золотом берез, Что росли на пригорке, Тянулись по белому снегу Длинные синие тени, А наезженная лыжня Сверкала так, что глазам смотреть больно. Дюжина парней вышла из ворот, Прошла гуськом вдоль высокого тына. Все на широких лыжах, Подбитых беличьим мехом, В полушубках, Кто в волчьем, кто в овчине, а кое-кто и в куньем, какой и любой боярин не побрезговал бы надеть. Да что там боярин? Сам князь!» Идущий впереди группа парень, судя по всему старший, как раз в таком полушубке и был. Оглянулся, махнул рукой видневшемуся в надвратной башенке стражнику, да, прибавив ходу, стремглав взлетел на залитый зимним солнцем холм. Сняв меховую шапку, посмотрел на своих, подсокал языком, отстали. Красив юноша, весь из себя чернобров, черноок, и, к слову сказать, до женского полу жаден. Златомир, в крещении Евтихий, вел свой десяток на охоту. А чем еще заняться молодым воином младшей стражи в погожий воскресный день? Ну да, их сотник Михаил выразился бы новым складом, тренироваться, мол, Учиться воинскому делу настоящим образом. Да еще б и прибавил любимую свою с недавних пор прибаутку. Тяжело в учении, легко в бою. Так-то оно так. Однако и дичь на столе у воина лишней не будет. Тем более, что до постата то еще далеко. Да и не соблюдали в Михайловском городке посты слишком уж строго. Хотя и назван тот городок «Малая крепостица» возле большого села Ратного во имя погибшего священника, отца Михаила. «Быстрей, быстрей!» — сплюнув, подогнал своих Златомир. «Не отставай, глузды. так «Так-то, парни, хоть куда!» «Правда, юны гораздо, но на то и младшая стража, отрацы!» «Или, как сказал бы господин Сотник, первого года службы!» «Ну а Златомир Евтихий, хоть и едва старше, да все ж воин опытный, умелый!» «Да и охота-то задумана непростая!» а всяким оружием, и простым арбалетом, и арбалетом с прицелом, что делает в своих мастерских друг Михаила Сотника Тимоха Кузнечик. Да еще и луки специальные, с них тоже нужно было учиться бить. Ратное дело такое, когда самострел хорош, а когда и лук. Самострелом почти что любой пользоваться может, управляться же с луком надо бы научиться с измальства. Тем не менее... Уроки лучного боя их сотник тоже включил в учение, в программу, как он это называл. А еще обзывал курсом молодого бойца. Все правильно. Против толпы иногда не меткость нужна, а быстрота да скорострельность. И тут лучше доброго лука ничего нет. Так считал Златомир. Вот и учились. Как заметил Михайло, как половцы стрелять не будут, но представление и навык иметь должны. «Быстрее, быстрее, отрацы! Так, внимание, становись!» Все команды и звания в младшей страже были придуманы сотником и для чужого уха звучали непривычно. Впрочем, чужих ушей нигде поблизости нет. Хотя, как знать, как знать. Вон в распадке шевельнулась молодая елка, будто кто-то лапу отвел. Упал мягко снег, а ветра-то не было. Вон и сороки-белобоки вдруг ни с того ни с сего поднялись, вспорхнули с рябины, закружили, застрекотали возмущенно. Зверь какой-то спугнул. Может, и зверь. Однако ни до каких сорок десятнику Златомиру покуда дела не было. «Становись! равнясь, Смирно!» Звонко командовал шустрый парнишка с выбивающимися из-под шапки огненно-рыжими вихрами. Отроки проворно исполняли. Выпячивали грудь, вскидывали разом подбородки. «Равнение на середину!» Отрок сверкнул глазами. «Разрешите доложить, господин десятник?» «Докладывай!» Пряча довольную улыбку, отрывисто кивнул Златомир. «Эх, видела бы его в этот момент красная девица Стефания! Или девица Ксения! Или Сияна! Или...» Третий десяток младшего извода первого года обучения для охоты построен. Доложил урядник Велимудр. Вольно урядник. Взвод? Вольно. Оправиться? Унот глуст. Заметив неправильность, тут же прищурился рыжий. По команде оправиться писать на березу не надо. Оглянувшись на незадачливого отрока и еще не успевшего рассупонить штаны, все дружно расхохотались. — Да я это... — смутился тот. — Сразу-то не успел, пока собирался. — Надо же, не успел он. — хмыкнув, Десятник покачал головой. — Ладно, начал так делай, а то напрудишь еще тут в штаны. Мы подождем. — Господин Десятник, да я это... Я расхотел уже... Отрок как-то суетливо сорвал с головы шапку, потом надел, снова снял... Соломенные волосы его смешно топорщились во все стороны. Уши покраснели. Итак, глянув на Ратников, важно протянул Златомир. Задача наша нынче не только дичь, но и саврише... Сабриже... Урядник Велимудр, как там? Совершенствование навыков стрельбы, господин Десятник. Рыжий Велимудр или просто Велька на миг опустил глаза. Да уж... Невеликого ума десятник Златомир, невеликого. Зато исполнителен, упрям, а самое главное, верен. Значит, правильно его Боярич Михайлов командиры поставил. Да что сказать, Десятнику-то особый ум без надобности, главное, рука тяжелая и твердый характер, а этого уж у Златомира не отнять. Как сказал, так и будет. На первый второй рассчитайся. Первый, второй! «Первый!» — разлетелись звонкие голоса над опушкой. Если и пряталась где-то дичь, так вся уже разбежалась. Вельмудр про себя хмыкнул. «Ничего, дичь в других местах искать будем. Ах, как славно сегодня, славно! Морозец небольшой, ясно солнышко, и лыжи так легко скользят. Вот бы по пути на реке девицу Звенеславу встретить. Ах, Звенислава, звеня!» «Стройная, сероглазая, и косы цвета спелой ржи. Третьего дня подарил Велька за зазнобушки своей ленты, красивые, голубенькие. Ежели вплетет дева ленты сии в косы, значит, принимает ухаживание. Значит, он, Велимудр, считается уже почти как жених. Ну, не жених, конечно, а так, ухажор. Так и это бы славно. Звенислава уже заневестилась». Не этой осенью замуж отдадут, так следующий точно. Дед Коряга, Звенькиного рода Большак, тот еще черт, выгоды своей не упустит. Уж такой выкуп за невесту запросит, ого-го! А приданого почти не даст. Ну да на что, дескать, приданое это? Сама звенья была... Эх, не отдаст ее дед Коряга. Хотя, если сам Михаила Боярич в сваты, как вон вдовица Брячеслава. Тоже еще та. Отдала же Гориславу Горьку за варяга Рогволда. В дальнюю сторону, в Ладогу. Сам господин сотник с ватом был. Вот и не осмелилась вдовица перечить. И дед Коряга не осмелится. Чур меня, чур. Ой, чего это сороки-то так раскричались? Не садятся. Вокруг ельника молодого низенько летают. А не кабаны ли там прячутся? Или лиса? Лиса тоже хорошо. Подарить бы Звенеславе на шапку. Первый номер — самострелы, вторые — луки. Между тем распорядился десятник. Потом поменяемся. Все понятно. Так точно, господин десятник!» Хором откликнулись отроки. От такого ора сороки совсем уже очумели и улетели прочь к реке. Туда же направился и рыжий урядник Велимудр. А с ним еще четверо юных воинов. Их оружием нынче был арбалет. Правда, без прицела, обычный. Почему к реке пошли? Ну, почему? Велька никого и не спрашивал. Сам туда зашагал, только снежная пыль из-под лыж полетела. По всему берегу густо росли осины, ивы, ольха с красноталом, редколесье. Однако зайцы там водились в избытке. А где зайцы, там и куница. Там и леса. Повезет... Так можно и куниц запромыслить. Хороший мех, дорогой. А дичь-то пришлось еще поискать. Едва свернули с в заросли, Выскочил прямо из-под лыж заяц. Поскакал, петляя к реке. Понеслись вслед ему Короткие арбалетные стрелы, болты. Да так в снегу и сгинули. «Отыскать!» Помни наказ сотника, Тут же приказал Велька. Отправил отроков, покусал губы, Ладно, эти татюхи промазали, но ведь он и сам урядник называется, ага, видел бы Михаила Фролыч, уж бы поиздевался. Да еще зачет бы сдавать заставил. По стрельбе из самострела. Да, все не просто так, а по ученому теория, практика. Практику-то рыжий бы вмиг, а вот теория, кое-что и подзабыл уже. Ну что там, нашли стрелы? Нашли, вель, э, господин Урядник. Все, кроме одной. И кто ж такой несчастливый? Да поди тут узнай. Стрелы все одинаковые. В одной мастерской делали. Как объяснял кузнечик, на конвейере. И по стандарту. Да уж, несмотря на юный возраст, Тимка много таких мудреных слов знал. И с Михайлой сотником они дружили. Крепко. Первым все же запромыслили зайца. Повезло малу неразговорчивому парню с вечно недовольным лицом. Затем еще гонялись за лесой, но упустили. Зато всадили несколько стрел в куницу. Удалось таки. А потом еще взяли на стрелу здоровенного глухаря. «Ой, братцы!» — пуще всех радовался суетился Глуст. «Это ж на целый котел! На похлебку! Лучше в глине потушить, с кореньями. Знаете, как вкусно!» А похлебки зато больше получится. А в глине вкуснее. А в похлебке... Цыц!» — хмыкнул Велимудр, прекратил ненужный спор и глянул на солнце. До полудня оставалось уже совсем немного. Как тень от обрыва ляжет точненько поперек реки, тогда и под день менять самострелы на луке. А из лука-то еще попробуй, кого подстрели. «Оглуст по сове промазал», Сдался товарища угрюмый мал. Он стрелял, я видел. Стрела вверх ушла. Значит, дернул. Рыжий важно сдвинул брови, дословно припомнив, что в таком случае говорил сотник. При выстреле плавненько надо крючок тянуть, плавненько, а не дергать. Да я же не дергал, клянусь, размашисто перекрестился Глуст. Кто-то из ребят тут же осадил. Не крестись в суе. Велька же прищурился. «Не дернул. Значит, вверх слишком ложе задрал. Неверно рассчитал расстояние. Ну, сколько шагов до той совы было?» «Шагов с полсотни. Врет. 25 вряд ли больше. Ну, значит, точно задрал. Так». Оборвав спор, Рыжий поднял вверх указательный палец и внушительно так сказал. «Теперь каждому свое задание. Как говорит наш сотник Инди... Инди... Винди... Альная. Ты, урядник показал рукой, вон тот ельник. Ты, Рибой. рядом за овражком. Глуст в орешнике, и ты, мал, в распадке. Задача взять на стрельбу любую дичь. Хоть сороку. Времени у вас очень мало. Живенько туда-обратно, по моему свисту, ясно? Да, ясно. Не слышу! Так точно, господин урядник. Да. Там и Златомир-десятник будет вас проверять. Не знаю только, где точно. Что ж, да пошлют вам удачу Иисус Христос, Велес, Перун и все древние боги. Выразившись таким образом, Велька проводил разбежавшихся по сторонам лыжников рассеянным взглядом и, передернув плечом, вытащил из-за пазухи плетеную баклажку с квасом: Попить! Не снег же жевать, коли квасок имеется. Добрый квасок, бодрящий, даже хмельной. Сделав пару глотков, Отрок убрал баклажку и довольно потер руки. А ведь не такой уж и плохой он командир. Вон как его все слушаются. Интересно, у дружка Ермила так получилось бы? Да вряд ли. Нет, Ермил парень хороший, к тому же земляк. Почти что последние они и остались от вымершей от мора Нинейной весе. Славный воин Ермила и добрый друг. Вот только в десятнике не рвется. Ему в библиофеке уютнее, с книгами. Так, а не пора ли уже и свистеть? Интересно, запромыслили парни кого-нибудь?» Рыжий сунул два пальца в рот. Да так и застыл, услышав донесшиеся из орешника крики. «Что такое? Случилось что? И кому там вообще кричать? Но ведь кричали. И вот уже кто-то показался на лыжне. Мал. Бежал. Размахивал руками, кричал, по-простому, без всякого почтения. «Вель! Велька! Там это... это... убили!» «Как это? Кто кого убил? Ну, говори же!» Унот — отдышавший сообщил отрок. «Златомира Десятника! Стрелою!» «Стрелою? Да прямо в глаз!» Десятник Златомир лежал на небольшой полянке в орешнике, упав спиной в сугроб. В левой глазнице его торчала арбалетная стрела. Красивое мертвое лицо было залито кровью. — Я думал, думал, леса! Хвост мелькнул, я и выстрелил. Слышу крик, выскочил, а тут... Бледный, как смерть, глуст, суетливо взмахнул рукой. Так ты что ж, не видел, куда стрелял? — Говорю ж, в лесу целил! Там хвост мелькнул, ну, в зарослях. Я и не думал, что... Понятно, что не думал. Десятник нас недалече оставил, а сам проверять, — пояснил один из лучников. Нам за собой ходить не велел, но он же всегда так делал. В том-то и дело, что всегда. Неожиданно пошел снег, повалил крупными хлопьями, хотя и солнышко никуда не скрылось, пока и его не поглотила на полшая грозная серая туча. Осмотрели все вокруг. Ничего подозрительного не обнаружили. И никого. Лыжных следов, правда, было во множестве. Так это ясно, почему. Что ж, поохотились. Потренировались. Сплюнув в снег, Велимудр взял командование на себя и велел собираться. Что значит «не видел»? Не видел, куда бил? А куда целился-то? Дознание вел сам сотник. Михаил Фролович Лисовин, боярич и внук воеводы ратного Корнея Агеевича Лисовина. Высокий и сильный, с небольшими усиками и бородкой, сотник выглядел куда старше своих неполных восемнадцати. Что ж, жизнь побила парня. Жесткий недоверчивый взгляд, упрямый подбородок, ухмылка. Зеленые, как у матушки боярни Анны Павловны, глаза сейчас пылали гневом. Еще бы! «Это ж надо же так!» «Эх!» Мишка пристукнул по столу костяшками пальцев, набитыми постоянными упражнениями. «И угораздило же!» «Вот именно, что угораздило!» «Типичный несчастный случай, тем более на охоте, бывает. И сухая палка, словно ружье, стреляет. И он, сотник, должен был сейчас принять решение. Что делать с этим вот, с глуздом?» Нелегкое решение в 18 лет. Впрочем, 18 – это самому вот телу, в которое когда-то переселился. Правда, лучше сказать, был создан симбиоз. Слияние средневекового отрока из села Ратного и вполне себе состоявшегося мужчины, управленца из высших слоев, бывшего депутата Госдумы и много кого еще, Михаила Андреевича Ратникова. Именно он из города Санкт-Петербурга был перемещен силой науки в тело юного славянского парня. И перемещение прошло успешно. Симбиоз удался. Поначалу это как-то напрягало не только других, но и самого Михаила. Уж слишком мудро рассуждал и действовал 12-13-летний пацан. Ну а теперь, когда 18, а по виду и все 25, уже не так напрягает, чего ж. Уже с самого первого момента появилась у Михаила привычка к внутренним монологам, или, вернее, диалогам с язвительным Михаилом Андреевичем, иронично обращающимся к отроку, как «Сэр Майкл». Зачастую Мишка легко побеждал Михаила Андреевича, и тот на некоторое время как бы отстранялся, но когда выпадала спокойная минутка, мысли отнюдь не детские начинали литься многоводной рекою, захватывая сознание безраздельно. Кроме самого Миши, таким вот перемещенным, вратным еще был Тимка, Тимофей Кузнечик. А еще сгинувший, скорее всего, вернувшийся обратно в свое тело и время, боярин Журавль, а также отец Тимки Дамир, может быть, и сын Журавля Юрий, в прошлом году зверски убитый предателями. Так и не съездили они к нему с Кузнечиком Тимофеем, а ведь собирались. Так. Еще раз, выслушав путанный рассказ Глузда, Миша задумчиво почесал бородку. «Раз убил ты, случайно или нет, неважно, то по закону русскому обязан заплатить родичам убитого виру, очень даже значительную». Парнишка, побледнев, не смело моргнул. «А сколько?» «Да сколько! хряснул по столу сотник. Так хряснул, что подпрыгнули и тяжелый серебряный подсвечник, и кувшин с квасом, и расписанные под хохламу деревянные кубки. У тебя таких денег нет. Да и у меня тоже. Думать надо, что со всеми вами делать. Вот что. Тебя пока под арест, в поруб. Но я понимаю, что никуда ты не побежишь, однако. Михайло, точно так же, как и подражавший ему Велька, наставительно поднял вверх указательный палец, украшенный затейливым серебряным перстнем. «Однако же родичи убитого должны твердо знать. Обидчик вот он, в прямом доступе. Бегать искать не надо. Понятно излагаю». «Да, господине», — шмыгнув носом, вытянулся в струнку глуст. «Так мне в холодную, в поруб?» «Нет, в тепле посидишь». Сотник подошел к окну, и усмехнулся, глядя на ожидавшего во дворе вельку и прочих отроков. «Свидетели! Однако! А сиротел теперь десяток. Кого же десятником? Рыжего? Да нет, маловат. Лучше Вячеслава, Вячка. Он года на два постарше, а то и на три. Кто тут эти года лета считал? Кто дни рождения детей помнил? Если ты не князь!» Ну, родители знали, конечно. Потом забывалось, никто счет не вел. Да оно и не зачем. Выросли у девки сиськи, пора замуж выдавать. Пробились у парня усы, вот уже и воин. Все просто. После глузда Михайло внимательно выслушал Вельку и остальных отроков. Выслушал, отпустил и принялся думать. С недавних пор сотник вершил дела у себя в замке в Михайловом городке, устроенном по его личному плану. Красиво, удобно, величественно. Мишины планы воплотил в жизнь старшина плотницкой артели Кондратий Епифанович по прозвищу Сучок, мастер от Бога. А помогал ему родной племянник Петерим, в просторечии Пимка, или просто Швырок. Под их мудрым руководством артельщики-плотники и выстроили все сооружения в Михайловом городке на выселках, в воинском лагере младшей стражи. Собственно, так выселки и прозвали, и еще в те, не столь уж и далекие времена, когда парень не был сотником, однако уже имел невиданный для подростка авторитет. Однако же смешанной подачей считалось, что сей малый городок назван в честь тезоимеництва духовного пастыря нашего иеромонаха Михаила, в успении вошедшего в сон праведников, стоящих перед горним престолом. Хоромы вышли ничуть не хуже боярских, а может, даже и княжеских. Строили хорошо, с размахом, чтобы можно было совет созвать, пир устроить, да еще было бы где писарей посадить и казну держать, и приказы объявлять с высокого резного крыльца, где сразу видно, кто из отроков в и к бояричу ближе, а кто дальше. Когда сотник, ровно какой князь, по торжественным случаям на крыльце восседает, то отроки на ступенях стоят, ближние повыше, остальные пониже. В сенях, как еще было не очень принято, устроили большие окна, не только для света, но и для воздуха. Иначе на перу так надышат, что в волоковые окошки эдакий дух не пролезет. На ночи в непогоду окна закрывали ставнями. В сенях же располагалась прихожая, а следом горница — Рабочее место для всяких бюрократных дел, с коими Михайло управлялся не один, а с целым взводом песцов во главе со старшим, Ильей, дальним своим родственником. Вот и сейчас все кругом блестело чистотой и казенным комфортом. Выскобленный до белизны пол, покрытый четырехугольным светло-серым войлоком с красными узорами. Бревна сруба скрывали гладко струганные доски светлого дерева, Дощатый потолок был тщательно выбелен, правда, местами прокоптился уже от свечей. Однако все равно в парадных сенях было непривычно светло. Посередине, прямо на войлоке, стоял длинный стол, накрытый бело-льняной скатертью. А вокруг стола 12 резных стульев полукресел из ясеня и граба. На стеллажах виднелась парадная, раскрашенная под хохлому посуда. На столе рядом с подсвечником, имелся поднос, тоже раскрашенный весь красными, зелеными, золотыми узорами, по-черному, на котором стоял кувшин с квасом и лежал небольшой ковшик. Все это придавало помещению яркий праздничный вид, а отсутствие стоящих вдоль стен лавок и сундуков добавляло простора, чем Миша и сейчас пользовался. Любил, когда думал, ходить, тишину шагами меря. «Ну, что думаете делать, сэр Майкл? Только не говорите, что немедленно выехать на место происшествия, затеять там осмотр. Вы в окно-то глядели? Снег, снегопад видели? Вот то-то. С утра еще солнышко, а сейчас хлопья. Что там в лесу увидишь? В этом их чертовом орешнике». «Тем более парни все как есть рассказали. Да, судя по всему, именно так оно все и было». Увидал глуст лесу, обрадовался, а парнишка он суетливый, словно с детства ежа проглотил, и давай стрелой. Попал. Ворошиловский стрелок, блин. Как теперь родичам убитого выплатить виру? С каких таких шишей? Надо, конечно, вписываться, не оставлять же своего гридя на произвол судьбы. Да и Златомира жалко. Верный был человек, таких поискать еще. И в Царьграде с ним были, и на болотном капище, и... И во многих других местах, где оказаться, не приведи, Господи. «Илья!» Сотник выглянул было из горницы в сени позвать секретаря. Да тут же хлопнул себя полбу. На дворе-то зима, а не отапливаются. И на зимний период вся канцелярия городка перебралась в соседнюю избу со слюдиными окнами и печкой. По уму. И Миша бы туда, да. Здесь ему как-то больше глянулось. «Ладно». «Обойдемся, покуда без секретаря. Люди мы не гордые». Выйдя на крыльцо, Михайло увидал проходившего мимо отрока, подозвал. «А по покличка мне Полусотника Архипа или Демьяна? Кто там есть ближе?» «Полусотник Архип, только что посты проверяли». сейчас господин Сотник, сыщу». «Ну вот и славненько». Миша зябко потер руки. Не то, что под сильного холода, просто горницу с утра еще сильно натопили, а здесь на крыльце было все же зябко. Архип тоже был человеком сотника, не раз проверенным и надежным. Да вот он идет уже, бежит даже. «Здрав будь, господине! Звал?» Сильный, плечистый, чем-то похожий на своего погибшего друга примысла. Архип был из тех людей, что по пустякам рот не открывают, даже на перу. Лишнего слова не вытянешь. Молчун, но умный, приметливый и на редкость скромный. «Звал, звал, Архип. Зайди-ка, сбить не выпьем. Что, мнешься? Некогда? Дела есть? Так и скажи. Вот что, кто у нас сегодня в восточной стороже стоял? Ну, за рекой. Выяснили, не видали ли чужаков? Не видали, господин сотник?» — тут же отозвался Архип. «Видали бы, доложили бы сразу. Ну вот» что и требовалось доказать. Значит, точно несчастный случай. Эх, Виру-то все равно оплатить. Да и Златомира жалко. Надо будет с похоронами помочь. Вячка-стрелок про гибель Златомира не слышал. На охоте был уже третий день. Ходил по дальним угодьям, ночевал на заимке, дорадовался да нетронутой дикой чаще, добыче и возможности побыть наедине с самим собой. А возможность такая представлялась нечасто. С юных лет парень был в младшей страже, даже хаживал с сотником Михаила Фролочем в Царьград, а потом и в другие места. Так что в одиночестве побыть времени не имелось. Все одна суета. Вот и нынче сотник предложил ему стать наставником для первогодков, обучать несмышленышей арбалетному и лучному бою и тем и другим Вячеслав в крещении Юрий. Владел одинаково хорошо. Что ж, видно, придется. Дело непростое, ответственное. Так ведь и уважение какое, почет. Такое дело обо кому не поручат. И вот он, вячка-стрелок, нынче будет не просто воин, а наставник Вячеслав. Совсем другое дело. Это скоро уже. Пока же отпросился Вячеслав на охоту. В самые глухие места. Полусотник архи подпустил, чего уж, старый сподвижник, можно сказать, друг. Со стороны многим казалось, что вячка недалек и себе любив. Светленький, кореглазый, волосы всегда гребнем расчесаны, на поясе каждый месяц новый кушак. Собой больше других занят, на всех смотрит в полглаза, покровительственно, мол, кто это здесь, Это ки себе на уме шатун. Однако никто и не задумывался, а мог бы такой вот тип вдруг стать хорошим стрелком? Даже не просто хорошим, а отличным. Это ж надо постоянно тренироваться, отречься почти от всего, а еще сильно любить оружие, куда больше, чем себя. Наскоро позавтракав вчерашним запеченным зайцем, вкусен получился черт. Охотника глядел распяленный на прутьях беличьи шкурки и довольно крякнул. Однако ж неплохо, да. Еще бы сегодня столько же, да еще плесу, или если повезет куницу. Ладно, тут уж как Бог даст, и чтоб не мешали старые боги. Перекрестившись, Вячка наскоро прочел молитву, после чего попросил помощи у Перуна, Велиса и Макоши. У Велиса особо. Тут же и до Нинейной весе недалеко, Велисовы места. Сама же бабка Нинея. Ведьма. Об этом все знали. Говорили, что предки ее из Древлянской земли пришли сюда, на Дреговическую землю. Дреговичи же от дрягвы, то есть болота, И впрямь тряси на кругом. Места не проезжие, разве вот только зимой? Да и то не всякое болото. Велес бог всякой скотины, хозяин и покровитель огромных кровожадных зверюк, которым попадись только. Одни косточки и останутся. «С Велесом осторожно надо, почтительно. Не как некоторые священники, что грозное древнее божество переделали в святого Власия, коровок, мол, пасет». Передернув плечами, Вячка встал на широкие лыжи и, закинув за спину самострел, заскользил по узенькой лесной тропке, уклоняясь от тяжелых веток, сгибающихся под тяжестью налипшего снега. Спугнув стайку синиц, отрок выбрался на опушку, поднялся на вершину холма, к ольховнику и замер, увидев свежие следы. Кто-то совсем недавно проходил на лыжах. Видно, шел от реки к Погорынью в земле боярина Журавля. Вячка не поленился, наклонился. «Ну да, именно туда и шел. От реки, да. А кто? Да кто угодно!» Скорее всего, кто-то из тамошних людишек хаживал по делам в Туров, и вот теперь возвращался обратно с попутным обозом. Река-то зимой дорога, причем довольно-таки многолюдная. Обозы, сани туда-сюда так и снуют. Ну, так считай, Киевский тракт, пусть и зимний. Летом же до Киева только на ладье. Это хорошо, что вдоль реки посты стороже выставлены. Отроки младшей стражи за речкой следят, присматривают. Мало ли кто там окажется. Да и здесь, недалече, верстах в трех, в чаще, тоже пост. На границе с журавлями там и их пост, лишаки, воины-невидимки. После того, как князь Туровский сместил тамошнего гниду старосту Торопа, да поставил на его место Глеба, вроде как и отношения журавлей с Ратным стали куда более дружественными, нежели прежде. Однако сторожа все же нужна. На всякий случай. Мало ли. Сегодня там Глеб, а завтра? До Турова далеко, а лихих людишек хватает. Эван куда хватил? Щурясь от выглянувшего солнышка, юноша глянул на лыжню, явно забиравшую влево, к Прямо к настороженному самострелу. Хороший там самострел. Большой. На кабана. На волка. Ну а человек... Так тот бичевку всяко заметит, не дурак ежели. Разве что, Коля спешит, куда допрет, Глаза корячившие, куда попало. Так такой и на простой сук напорится запросто, Без всякого самострела. А похоже, и впрямь напоролся. Заметив на снегу красные пятна, кровь, Охотник прибавил шагу. С неба вдруг начал осыпать, Еще немного, и все следы заметет. «Ну да». Вон он, самострел, раздвоенной осиной прилажен. Уже разряженный. А куда стрела полетела? Да вот прямо туда, в неведомого раззяву. Это ж надо так глупо подставиться. Что, бичевую растяжку не разглядел? О чем только и думал. Или думала. Может, это дева? Вячеслав еще раз присмотрелся к лыжне. Ну да, вон шаг-то какой, девичий короткий. И как только сразу не углядел. Напоролась же на стрелу, дурища. Видно, в ногу попала. И вскользь, иначе бы вообще не шла. Знать просто поранилась. Повезло. Вон, видно, хромает. Эх, не дойти тебе, дева, не дойти. Перехватить тебя, до да на заимку. А там дать знать Журавлевым. Пущай сани шлют. Интересно, почему девку послали? Так а кого еще? Зимаш? Мужики на охоте, в лесу или дерева на подсеку рубят. А девкам что делать? Лясы точить, да прясть. Вот и послали. Эх, дурища! Не дойдешь ведь, ослабнешь. Да если еще волки вдруг. Ага, к ельнику свернула. Ага. А крови-то? Да. Свернув, отрок прибавил шагу. Впереди за деревьями явно кто-то лежал. Эй, эй! Что-то щелкнуло. Со свистом вылетела тяжелая злая стрела, впилась в грудь юному охотнику Вячка. Да что там впилась? Насквозь пронзила. Вылетела из спины, чавкая и разрывая плоть в кровавые ошметке, Уткнулась в старый пень, задрожала. А Вячка потом стражники нашли, когда сменились. Уже закоченевшего, мертвого. Да уж, неудачная охота вышла. Что? Еще и вячка? Узнав о гибели еще одного из своих верных людей, Миша долго не мог прийти в себя. Мерил шагами к горницу и ругался. Ну как так? Как так-то? Охотник, стрелок от Бога и так нелепо погиб. На настороженный самострел напоролся. Труп обнаружили отроки из младшей стражи, когда сменились с поста. Нашли, можно сказать, случайно. «Просто решили поехать вдоль реки, там хорошо на лыжах-то, с горки, славный такой тягун. Дети, чего уж!» «Так вот, если б не гибель вячка, так эти отроки на стрелу бы точно угодили. Кто-нибудь из них?» Собрав полусотников и наставников, Михайло тотчас же приказал строго-настрого запретить менять утвержденные пути смены постов. «Чтоб как шли...» также и возвращались под угрозой самого строгого дисциплинарного наказания. Изменить маршрут можно было только в случае крайней необходимости. Вот так. А как иначе? Прямо напасть какая-то! В сердцах пожаловался сотник секретарю Илье, сутулому сухопарому парню с длинными перевязанными узким кожаным ремешком волосами и ухоженной бородкой. «Вчера Златомир, сегодня Вячка». Этак я и совсем без людей останусь. Слушай, Илья, там точно все без подставы? Чей самострел-то? Да бог его знает, чей. Вздохнув, секретарь перекрестился на висевшую в красном углу икону святого Николая Мирликийского. Так бывает. Хозяина-то, может, уже и в живых нет, а самострел все стоит, настороженный. Пока не истлеет, или покуда зверь, али человек какой, «Случаи, господине, нередки...» Миша упрямо набычился. «И все равно, до знания произвести надо. Архип послал кого?» «Уряднику Ермилу поручил. Как сменится со стражи, так и отправится». «Ермил?» «Это хорошо. Этот дотошный.» Смуглолицый чернявый Ермил из ненейной веси, чем-то похожий на Ромея «Юный книжник и воин», тоже был из числа самых верных людей Михаила. Как и рыжий Вельмудр, как полусотник Архип, как вот погибшие парни Златомир и Вячка, как девица Добровоя Войша. Добровое с самого детства считалось всеми некрасивой и даже, можно сказать, страшненькой. Круглолицая, ребристая и плоская, как доска, этакая мускулистая долговязая дылда, Она больше походила на воина. До да, воином и была, и очень даже неплохим. Вернее сказать, неплохой. На внешность свою добровое откровенно плюнула, занялась воинским совершенствованием и вспомнила лишь, когда пришла нужда изображать невесту. Там целая история была с изяславльскими и полоцкими князьями до да боярами. И вот как-то раз тогда на помощь в войше пришла Горислава Горько, супруга варяга Рагволда Ладожанина, старого приятеля Михаила Лесовина. Именно Горько сделала из деревенской замухрышки Оглобли настоящую светскую даму, коей не стыдно было бы показаться и в самом Царьграде Константинополе. Понятия о женской красоте даже в XII веке были везде разными. В северных русских землях уважали варяжский тип, такие, как Войша, южнее же наоборот – Красивыми считались пухленькие, с большой грудью. В Царьграде же ценились утонченные жеманницы-стройняшки с детскими личиками и почти без груди. Везде по-разному. Как говорится, на вкус да цвет товарищей нет. Вот и из сотворили тогда северную платиновую красотку. Блеклые серые волосы высветлили, вымыли ромашкой. Уложенные в затейливую прическу они уже не торчали паклей. Изменили и походку, и говор. Эту чертову присказку «Ясен пень» вот только не удалось убрать до конца. Нет-нет, да и до сих пор проскальзывала. Самой Добровое новый образ понравился, но не до фанатизма. Вернувшись обратно домой, она причесок не делала, но и косы не заплетала. Предпочитала хвостики или просто перевязать волосы ремешком. Волосы, правда, мыла почти каждый день в горячей воде, с золою и с отваром сушеной ромашки. Красивы стали волосы, платиновые, сверкающий водопад по плечам. А еще по праздникам Войша надевала варяжские подарки. Желто-коричневое плессированное платье-тунику с короткими рукавами и темно-голубой сарафан с лямками, застегивающимися затейливыми серебряными фибулами. Еще браслетики были и изящный костяной гребень. Новые подарки Ермила. Ах, Ермил, Ермил. Все-таки угодил в сети. Впрочем, не только он один. Останавливающиеся в гостевом доме на пристани заморские купцы при виде войши просто теряли дар речи, гадая, откуда занесло в сей болотный край такую красу. Даже Михаил Боярич называл деву непонятным, но явно одобрительным словом «фотомодель». А вот земляки-ратненцы по-прежнему считали ее дурнушкой. Еще бы, в каноны сельской красоты добровое явно не вписывалось, а по-другому деревенские мыслить и не умели. Большак, дед Унятин, на добровою из закос, вернее их отсутствие, не рычал и заплетать не неволил. Знал, что у сотника Михайлы добровое дево в большом уважении ходит. И через уважение это можно многого для семьи да для рода добиться. Сама по себе нынче была добровоя как кошка. В девичью школу к боярине Анне, Мишиной матушке, не шла. К иным тем более. Пуще всего девица свободу ценила, свободу и вящее к себе уважение. Так что не только из-за красоты Ермил к ней присох. По хозяйству же добровое хлопотало исправно и всю работу девичью делала колола во дворе дрова, таскала воду в больших катках, даже полоскала в проруби белье. Однако же при всем при этом не забывала и в Михайлов городок на тренировке воинские сбегать, и в библиотеке над книжкою посидеть. Не одна, с Ермилом. Давно уж приметила Войша, отрок от нее млел, и от того возникало в девичьей душе некое горячее томление, чего хотелось то ли запеть, то ли пойти в пляс, а лучше предаться лихой плотской любви и потом сразу в церковь, упасть на колени пред образами и молиться, молиться, молиться. Это старые боги плотскую любовь чем-то плохим не считали. По учению же христианскому грех – это все грех, а помыслы такие греховны. В тот самый день, когда сотника Михаила терзали недобрые подозрения из-за плохих вестей, На двор у нятинах заглянул странник с письмом. «Да не с какой-нибудь там берестой, а все честь по чести, бумага в свитке». Бумагу здесь же врат нам на мельницах делали и в туров с выгодой отсылали. В первую голову ко двору княжескому, но и иным не возбранялось купить, коли средства имелись. Встал у калитки странник, дождался, когда кто-то из челяди на улицу выглянет, поклонился, шапку сняв. «Добровое. Девица Унятина. Тут ли живаху?» что? Тут. А что тебе до нее, божий человек?» «С обозом я. Из Турова в Киев и дальше, по святым местам». Оглянувшись, странник перекрестился на видневшуюся невдалеке деревянную церковную маковку. Так в Турове проездом рогволт варяг был и супружница его Горислава. «Ой, наша ж это Горислава-то горько!» Так вот она просила послание сие передать родичам своим в Василькове. Говорит, девица добровоя их знает. Ну, я пень, знаю. Выглянув из калитки, деловито пробасила войша. Хмыкнула, да отодвинув челединку, протянула руку. Давай письмо-то. Что ж, пришлось идти. Да в Васильково-то, по хорошей лыжне, в радость. Вдоль реки, потом перелеском и сама не заметишь, как уже и пришла, прикатила. Погодка-то хороша, солнечно, морозец легкий, лыжи словно сами несут. Так Войша и сделала. Сунула за пазуху письмо, встала на лыжи, да покатила. Только ветер в ушах засвистел. Быстро ехала. Да по правде сказать, на лыжах-то мало кто за добровое угнался бы. Мчалась девчонка по наезженной санями дорожке, Радовалась хорошему дню и вот этой своей прогулке. Раскраснелась вся, довольная, даже песню запела. Да чего ж стало на душе хорошо. Так и песню пела хорошую, радостную. Приди к нам весна со радостью, со милостью, со рожью зернистой, со овсом кучерявым, с ячменем усатым. Цитата по книге Галины Беляковой «Славянская мифология». Москва. Просвещение. 1995. От ворот Ратного, мимо пристани, мимо гостевого дома, тоже пели. Спускались к реке девчонки, несли корзинки с бельем. «Сиди, сиди, ящер, под ракитовым кустом! Сиди, сиди, яша! Ешь орешки каленые! Сиди, сиди, яша!» Непростая была песня. Не такая уж и веселая, добрая про древнего бога Велеса, ящера, яшу, злобного дракона, пожирающего людей. Пели девчонки, донесли к проруби тяжелые корзины с бельем. Вот еще одна из ворот вышла, тоже с бельем. Хорошая знакомая, маленькая востроносенькая худышка. И как она только тяжесть такую тащит, корзинка-то больше нее. «Здраво будь, мира!» Войша вспомнила имя, поздоровалась. Девушка улыбнулась. «И ты?» Не «Небось, своих уже не нагонишь?» Остановившись, добровольно сунула руку за пазуху. Проверить, не потерялось ли письмо. А то ведь не равен час могло и выпасть. «Не, на месте. Вон оно. Вон». «Да никакие они мне вовсе не свои. Не полруки даже». Мира с видимым удовольствием опустила корзинку в снег. «И поспешать мне некуда. Вот еще» и без них приду, меньше народу. А ты куда справилась? Василькова. Небось, красиво там посейчас, да. А уж летом, ух, дух такой кругом медвяный, одуванчики, васильки. А сейчас снег один, правда солнышко. Ладно, пойду. Доброго пути, Войша. Полчаса, час, и Войша уже далеко усвистала. Оглянулась на круче, И Ратное, и Михайловский городок в дымке едва видать. Пристань, крепость, домики — все такие маленькие, игрушечные. «Поберегись!» Мимо, по санной дороге, подгоняя лошадь, прокатил какой-то дядька в рыжьем лисьем треухе и овчине. «Эй, дядько! до да Василькова как ближе?» Возница обернулся, услышал. Эван! «К Дубраве сверни! Налево!» «Спасите Бог, дядька!» Налево к Дубраве уже было кем-то хожено. Виднелась припорошенная свежим легким снежком лыжня. По ней добровоя и пошла, недолго думая. Теперь уж точно не заплутает. Кто-то ведь шел же. Мимо орешника, через ракитник, мимо трех высоченных лип, и дальше резко вправо. И что бы это так резко-то вдруг? Оп! Провалился вдруг снег под девчонкой. Разверзлась под ногами темная яма, затянула. Войша и вскрикнуть не успела, как уже упала на самое дно. Темно кругом, страшно, и еще чем-то воняет противно. Девушка быстро пришла в себя, в первую голову себя осмотрела, прислушалась. «Руки, ноги целы, уже хорошо. Значит, можно жить, значит, ничего, выберемся». А ведь могла бы... Вон, коль то кругом острые. Еще б немного и... Ух! Добровое пнуло ближний кол ногой. Тот и переломился тут же. Трухлявый. Старая волчья яма, ага. Однако кто ж ее на тропинке-то устроил? Или не на тропинке, а на звериной тропе? Но... Кто же по ней недавно проехал и не провалился? Как так? Ведь она того войша... По чужой лжне шла, и вот тебе на. Не гадала, не думала. Ладно, что зря тосковать. Выбираться нужно. Девушка поднялась на ноги и осмотрелась. Резкая боль вдруг саданула в бок. Все же задело таки колом. Да нет, крови вроде не видно. Может, просто ребро сломано. Двигаться больно, да. И правую руку толком не поднять. Плохо. «Как теперь выбираться-то? Тем более, что колья все кругом старые и да гнилые. А до верху-то сажени полторы, не допрыгнешь, не выберешься. Вот ведь угораздило-то!» Сверху, сквозь образовавшуюся дыру, пробивался свет оставшегося где-то в недосягаемой вышине неба. Превозмогая усилившуюся боль, девушка вытащила все колья, выбрала наиболее подходящие. Сняв с ног обмотки, связала. Получился длинный такой шест. Проткнув слой старых веток и снега, Войша прислонила шест к краю ямы. Поплевала на руки, полезла. Ах, больно-то как! Ну, еще чуть-чуть, еще, еще! Вот и солнышко, и... С треском переломился шест, и бесстрашная девушка ухнула вниз, едва не сломав ноги. Хорошо еще жива осталась. Сиди теперь, кукуй, Или пой песни, а воз да услышит кто. Только вот кому в это чертово Василькова нынче надо? Да и от дороги вдалеке. Кто же все-таки здесь прошел-то, а?» Осматривать место происшествия Ермил отправился сразу после полудня. Пока сменился со стражи, пока получил приказ, После всех недобрых известий на душе как-то мерзко стало, тревожно. Златомир, Вячка, старые друзья-соратники и вот так погибли. Не Невзначай, по-глупому, можно сказать, у себя дома. Эх, жизнь! Как сказал Тимофей Кузнечик, «Жиза!» Поначалу отрок хотел взять на конюшне лошадь, но пока шел, раздумал. На лыжах-то выходило куда быстрее, на прямки. Сначала по Васильковской дороге, потом к реке свернуть. Там по пути и будут вячки на охотничьи угодья. Там же рядом и пост. Взяв с собой котомку с нехитроснедью, Отрак встал на лыжи и живенько заскользил по санному тракту. Туда час, да столько же обратно, до да час полтора там. До темноты вполне можно успеть если не оставаться в казарме на обед. Вот Ермил и не остался, прихватил, что было с собой. Хорошо продвигался парень, быстро. Лыжи скользили, ходка, несли с ветерком. Вот уже и ольховник показался, повертка у трех высоких лип. Еще версты две и... Где вот только повернуть лучше? Сразу за липами? Или дальше к Василькову проехать? Прикидывая, Отрак остановился невдалеке от лип, поглядывая на чью-то недавнюю, уже припорошенную снегом лыжню, что пересекала опушку. Наверное, лучше все же ближе к Василькову повернуть. Подумал так, и тут вдруг услышал песню. Где-то за ольховником, что ли, пели. Девка. И голос такой, грубоватый. Но девичий, да. «Приди к нам весна, со радостью, со милостью». Иш как поет. Коряво, но старается. Это к надрывом, будто от песни той жизни смерть зависит. С орожью зернистою, со всом кучерявым, с ичменем усатым. Песню эту войш напевать любила, когда не слышит никто. Вернее, это она думала, что не слышат. Кому надо слышали? Тот же Ермил. Вот и сейчас. Насторожился парень. И песня знакомая. И голос. «Кажись, знаком?» «Приди к нам весна!» «Господи! Так не кажись, а знаком точно! Это ж добровое! Войша!» «Ну да, она и поет!» «Интересно, что тут и делает-то?» «А пойти доглянуть? Вдруг и впрямь воя!» Парой бы слов перекинулись, уговорились бы о встрече. Сорожью рожью зернистою, с овсом кучерявым, с ячменем!» «Она не она! А ну-ка!» Навострив лыжи с дороги, Ермил погнал быстро, как мог, и едва не угодил в развершуюся прямо на пути яму. Сорожью рожью зернистою, с овсом!» «Что такое? Да, похоже, в этой вот яме и пели! Чудно дела твои, господи!» «С овсом кучерявым, с ячменем усатым!» Подобравшись к самому краю, подпел Ермил. Внизу резко молкли. «Эй!» — отрок свесился над самым провалом, позвал. «Есть там кто?» «Но ну, ясен пень есть!» — глухо донеслось в ответ. «Давай уже помогай! Хватит орать-то!» Нерадостный... Отправился Михайло проверять караулы. Так-то и полусотники проверяли, и наставники иногда. Но вот захотел сам. Просто проехаться, развеяться, да по возможности отвлечься от мрачных своих мыслей. Набросив поверх полушубка подбитый куницы плащ, сотнюх вскочил в седло, да выехав со двора, поворотил на реку, на зимний тракт. Реки в то время дороги, и зимой, пока лед не подтает, и летом, До самого ледостава почти. Зимушка-зима, время для поездок хорошее. Можно и по делам торговым, и просто так, в город, на ярмарку, либо на праздник какой скататься, знакомых навестить, родню. В город обозы со свечками да стрелами арбалетными посланы еще третьего дня. Скоро уж и вернуться должны с прибытком. Еще рыбу мороженую посылали, а ситра да сама... Рыбу в Турове брали хорошо, а ситры-то там повывелись, больно народу загребущего много. И еще ножи в городе продавали. Сговорились с купцом Никифором, Мишиным дядькой, родным братцем Анны Павловны, матушки. Братец-то, конечно, братец, да держи ухо востро, потому как купец. А у торгового Люда во первую голову завсегда одно – прибыль. Правда, тут договорились взаимовыгодно, в выборе товара Никифору уступив. Тем как кузнечик хотел было на продажу хорошие ножи ковать, с наваренным лезвием. На сталь еще железные щечки. Железо со временем стачивалось, нож от того вострел сам собою. Удобно? Да дорого. Не понравилась Никифору цена. Две куны. Немногие за такую цену ножик возьмут. Давайте-ка что попроще шлите. Проще, побольше, подешевле. Обычные, дешевые ножики хорошо пошли. Да и делать их недолго, тем более в мастерских, устроенных по типу мануфактуры, с конвейером и разделением труда. Кто железо тянул, кто клинок ковал, кто вострил. Совсем иные рукоятки вырезали, а все вместе собирали, опять же, другие. Так куда быстрее выходило. А чем больше товара, тем выше прибыль. Кроме ножей, еще браслетики стеклянные хорошо шли. Сырье для них закупили по осени на ярмарке в Турове у булгарских купцов с Великой Итиль-реки. Тоже вот, казалось бы, дешевка, а как берут. Ну так каждая девушка хочет быть красивой, но не каждый достанется злато до да серебро. Богатых людей мало, бедных много. На этом и бизнес, так сказать, массового спроса товар. Спустившись на ледовый тракт, Сотник оглянулся невольно залюбовавшись ратным. В те времена селения так ставили, чтоб с реки глянулись, ибо реки дороги. Несмотря на все трудности, похорошело в последнее время ратное во многом мишенными стараниями, тут уж что и говорить. Раньше-то почти все избы в ратном топились по-черному. Многие, несмотря на сырую болотистую местность, еще строили по старинке, закапывались в землю этакими полуземлянками, Даже и доски на пол не стелили, оставляли так. Входя в такое жилище, приходилось не подниматься на крыльцо, а спускаться на 3-4 ступеньки вниз, словно в погреб. Окошки в домах служили скорее для вентиляции, чем для освещения, вытягивая с очага дым, и либо затягивались бычьим пузырем, либо просто задвигались дощечкой. Так и назывались «волоковые». А вот в последнее время в Ратном много чего появилось, в том числе и роскошные, по здешним меркам, дома с резными крылечками, с на высоком подклете, в коих хранились нужные для хозяйства вещи. Выстроили в Ратном и шикарную пристань с гостевым домом, торговыми редками и прочей инфраструктурой. От села к главному грузовому причалу шла вымощенная булыжниками дорога, Вдоль которой как раз и располагались редки вместе с амбарами. Гостиницу же, постоялый двор, на самом бережку поставили в складчину местные богатеи. Роскошный двухэтажный домина, корчма, где варили пиво, медовуху и брашку не только по праздникам, но и во все иные дни, периодически что было. Тем более, что разлитый по запечатанным глиняным кувшинчикам местное производство хмельной товар. В сезон расходился быстро, как горячие пирожки. Также в лед уходили пивные плетеные баклажки из лыка и липы. Собственно говоря, сезонов было два – зимний и летний. В иное время, когда только становился лед, или наоборот, в ледоход, никаких проезжих путей не имелось практически повсеместно. В свое время римляне до этих мест не дошли и дорог не построили. Когда-то Михайло задумал было своими силами вымастить починить зимник, чтоб был и летником. В сторону Нинеиной весе и дальше, на выселке. До воевода Дед Корней на пару со старостой Аристархом вовремя отговорили юного сотника от этой дорогостоящей и пропащей затеи. И правильно отговорили. При почти полном господстве натурального хозяйства дороги как-то не очень-то и нужны были. Строго говоря, И в летний-то сезон прибыль от продажи алкоголя, пирогов, свечек и прочего исходила лишь от торговых караванов, ладей, идущих по пути из варяг в Греки и обратно. Караваны, конечно, в сезон появлялись периодически, но не слишком-то и часто. Соседям же здесь, в Погорынье, ни пиво-брашка, ни пирожки были как-то не очень нужны. Сами пекли-варили. Правда, в голодное время меняли пирожки на свежую рыбу, кою ратненцы нынче брали из милости. Мол, рыба то мы можем и сами наловить, а вот вы где до конца лета осени муку возьмете. Прокатившийся по всей русской земле страшный голод последних трех лет, ратненцы пережили куда лучше соседей, всегда были с хлебом. Потому как применяли трехполье, сажали озимые. Все, как советовал Михаил Лисовин. А ведь поначалу-то как артачились, особенно скот ради навоза разводить. Ничего, постепенно привыкали. Правда, далеко не все. Да и не все тут смердами земледельцами были. Большинство – воины, да не простые, а, как бы сказали в Европе, риттеры, шевалье, дворяне. Ведь село Ратное носило такое название не зря. Около ста лет назад, по велениям князя Ярослава, прозванного за морем варягами Ярислейбом Скупым, а позднее историками Мудрым, Суда на границу бывших древлянских и дреговических земель определили на жительство сотню княжеских воинов с семьями. С тех пор по первому призыву князя Киевского, а позже Туровского, все способные носить оружие, житель Ратного, нацепляли на себя кольчуги с шеломами и садились в седла. Село было богато и многолюдно, так как по жалованной княжеской грамоте не платило никаких податей расчитываясь с князем за землю и привилегии воинской службой. Да и землю эту никто не мерил, как, впрочем, лесные, рыбные, бортные и прочие угодья, которыми пользовались жители Ратного. Пользовались по праву сильного, поскольку отвоевали эти угодья с оружием в руках у местных, поощряемых на сопротивление языческими волхвами. «Эх, Златомир! Вячка!» Проверив посты, Михаил все же не смог отвлечься от мрачных мыслей. «Да и как отвлечешься-то, коли самые верные да надежные люди вот так вот глупо погибли? Не в сече, не от вражьей стрелы, не от лихоманки даже, а дома, от какого-то нелепого случая?» Так бывает, да. Никто своей судьбы наверняка не знает. Или, как говаривал варяк Рагволт Ладожанин, Никто не избегнет норн приговора. Норну у варягов слепые девы, Плетущие нити человеческих судеб. Где-то сплетут, А где-то и оборвут ниточку. Вот и у Златомира оборвалась. Увячка. Уже подъезжая к ратному, Сотник вдруг увидел скопление народа у проруби, У стиральных мостков. Бабы обычно там полоскали белье, Ну и чесали языками. Чего уж. Женсовет. По-другому не скажешь. Рядом была устроена наледь. Горку для детишек залили еще на Рождество. Кати себе на ледянке скруче к реке, так что дух захватывает. Не только детишки катались, а и кто постарше, не брезговали отнюдь. Обнимутся парень с девчонкой и покатили. Да что там такое-то? Зачем собрались? С чего гудят все, словно растерженный улей? Недоброе предчувствие кольнуло Мишу в сердце, острой холодной иглою. Слишком много нынче смертей. Неужто продолжилась эта черная полоса, череда мрака? Продолжилась, да и не кончалась. Михаила и до проруби-то доехать не успел. Рассказали. Наставница Матрена подхватила под усы коня. «Беда, господине!» «Да что случилось-то?» Что сотник уже представлял примерно. «Дева молодая! С корзиной, с бельем шла! На ледянке поскользнулась, да прямо в прорубь! Там ведь стирали, лед! Видно, с ледянки-то поднялась, да и не удержалась!» «А что, залой-то не судьба посыпать?» Отпустив поводья, раздраженно бросил сотник. «Самим-то не догадаться, нет? Все чужого приказа ждете, моего Корня Игеича, Аристарха!» «Так посыпали, господине не так и давно!» А полоскали-то сегодня с утра многие, вот и подмерзла? Подмерзла. Сотник недовольно поджал губы. Так чья дева-то? Добромира, гостя ты Куравлёва внучка. В крещение Ирины нарекли. Хорошая, добрая дева. Да ты ее знаешь, господин, из тех, из шустрых твоих. Что? Сотник закусил губу. Шустрыми он сам прозвал трех бойких, острых на язык девчонок, трех подружек-хохотушек, Ладиславу, Добромиру и Любаву, коих и выбрал в качестве информационного оружия, а потом и в газету. Сделав ставку на юных девиц, Лесовин преследовал несколько целей. Во-первых, на них было легче влиять. Сотника они просто боготворили, всегда, ну почти всегда, слушали с благоговением, и все поручения исполняли в точности. Или уж как могли, но со всем старанием. Во-вторых, они и сами имели куда большее влияние на молодежь, нежели, скажем, жена старосты и прочий пожилой женсовет. А молодежь — это будущее. Кто же от будущего откажется? Симпатичные подобрались девчонки, славные, энергичные, умные. Не откажешь? Добромира, Мира, Ирина. Маленькая такая худышка, выглядевшая куда младше своих 15 лет. У нее даже и грудь еще не выросла, не оформилась. Волосы остричь мальчик мальчиком. Несли уже Добромиру. Достали, вытащили. Жаль, поздно. Захлебнулась уже девушка, замерзла. Белая вся лежала. Ледышка. Люди кругом шептались, шушукались. Разъясняли, что тут случилось, да как. В прорубь девицу затянула, не выбралась. На голове, прямо на лбу, ссадина, видать, упала. Да здесь можно упасть. Падают. Чаще, правда, затылком. Кровь на руках, под ногтями. Пыталась выбраться, да скользко. Вот течением под лед и утянула. Как достали-то? К вымолу прибила, вынесла. Там лед тонок, пробили. Отпевать в часовенке будут. Отпевать. Юную веселую деву, которая жить бы дорадоваться, Деток рожать. Господи! Ну зачем так все? Зачем? К вечеру грянула оттепель. Задул, забуранил верховой ветер. Затянули все небо низкие серые тучи, Исходившие мокрым снегом, А затем и дождем, Настоящим ледяным ливнем. Глядя в окно, Михайло поежился, поплотнее запахнул старый домашний плащ. В горнице-то и в мороз куда веселей было. Нынче же ветер все тепло выдул, да еще и дождь, сырость. Промозгло все, мокро. Бррр. Сама лично подкинул в печку дров, пошевелил кочергой угли. Хлестнул, ударил с слюдяное оконце мощный дождевой заряд. Едва переплет свинцовый не вышиб. Что и говорить, буря. Редко зимой такое бывает, но вот случилось же. В такую погоду часовых только пожалеть. Впрочем, те экипированы правильно. Миша еще почитал на ночь, правда, недолго, свечи берег. Привык уже подчиняться местному распорядку, с рассветом вставать, с темнотой ложиться. Правда, так получалось не очень. Все время оставались какие-то неотложные дела. На утро едва проснулся, в дверь кто-то застучал, забарабанил. «Да пусти ты, говорю, Ирод! Дело важное!» Судя по говору, Илья, секретарь и главный редактор газеты. Да-да, появилась уже в ратном и газета, и типография, все с помощью Тимофея. Энергию для пресса, как и для станков-мастерских, брали с помощью верхнебойного колеса, опережая течение местной истории лет на триста. Да пропусти, говорю! Невелина! Часовой первогодок из младшей стражи, устав внутренней службы, знал на зубок. Пропусти! Быстро одевшись, Михайло вышел в горницу и распахнул дверь. Илья? Только не говори, что опять что-то худое случилось. Случилось, господине! сверкнув темными очами, секретарь перекрестился на икону святого Николая. Крышу в библиотеке сорвало! Протекло! «Черт!» — Сотник выругался. «Что, всю крышу?» «Да, слава богу, часть! Немного там!» «Так по осени же ремонтировали! Не дранкою, тесом крыли!» «Видать, плохо крыли! Плашки-то и сорвало! Ветродуй-то! Ого! Книжицы залило!» Виновато, разведя руками, секретарь состроил такое лицо, будто это он и был единственным виновником произошедшего хотя за библиотеку ведь он отвечал, так что... Что за книжицы? Калумелла, Тит Ливий, арифметика, наша две штуки, и Августин Блаженный еще». «Августин? Вот же угораздило!» Подмочить Блаженного Августина это было серьезно. Калумелла и Тит Ливий были собственностью всей общины Ратного. Два экземпляра арифметики Ратнинцы вообще отпечатали сами, в своей же типографии. А вот сочинение святого Августина «О граде земном и о граде Божием» Миша совсем недавно выпросил у боярина Аникея для переписки, точнее, перепечатывания. Стоило книжиться очень и очень дорого, примерно как средней руки коровье стада. Что ж, придется теперь платить. Да что ж это такое творится-то? Все несчастья в одну кучу собрались. Час от часу не легче. То одно, то другое, то третье. «Да черт с ним, с Августином! Людей вот жалко! Парней, добромиру да Ирину!» Всех похоронили через три дня. Простились, отпели в церкви. Все как полагается, все как у людей. Только вот от этого ничуть не лучше. И ладно бы от вражьей стрелы, ножа, копья, да хоть от яда. Однако же все прозаичнее, несчастный случай. И от этого обидно вдвойне, втройне даже. Несчастный случай. А случай ли? Может, все же враги? Может, все же подстроено? Тут по поневоле подозрительным станешь, учитывая враждебное окружение. Хватало кругом врагов, а завистников еще больше. Сколько летом вредили? Сколько труда стоило вывести всех вражин на чистую воду? Ну, вывели, разоблачили. И что? но направил Туровский князь Вячеслав Владимирович разыскную комиссию в Погорынье во главе с боярином Аникеем и разыскником Ставрогиным. Хорошо, хоть тороп, та еще гнида, слетел с поста старосты журавлей, а вот по поводу пинских и черторийских бояр сотнику было сказано не лезть, тем более происки князя Юрия. Даже соглядатая его, Брячеславу вдову сказано было покуда не трогать. Что поделать? Большая политика. Прикажет князь, полезешь. А нет, всяк сверчок, знай свой шесток. В том, что со всех сторон еще прилетит, Михаил Лесовин нисколько не сомневался. Так может, вот оно, прилетело? Ох, сэр Майкл, сэр Майкл, не слишком ли вы стали подозрительны видеть в несчастных случаях чью-то злую руку? Скорее, это уж просто лютое невезение. Судьба. На следующий день в Ратное заявились гости. Соседи из земель Журавля, молодая вдова Кастамара со свитой. В отличие от всех прочих женщин, в то время даже княгинь, вдова полноправный член общества. Никому не принадлежит, ни семье, ни мужу, сама по себе. Имеет право и сделки имущественные заключать, и землицы владеть, и людишками холопами, дочелядью. После страшного мора и гибели старших в роду мужиков Костомара сама стала главой рода, причем не особо-то из-за Худалова. С десяток снаряженных ратников выставить могли на раз. И боярин Журавль, и бывший староста Тороп, и покойный дядька Медведь с Костомары предпочитали по пустякам не ссориться. Вдовица приехала не просто так, а за умными книжками да за советом как обустроить трехполье, да что где по весне лучше садить. Чтоб по агрокультуре все, по умным книгам. Хотя книги книгами, а передовой опыт ратного перенять надо непосредственно. Умная вдовушка это очень хорошо понимала. Так и наглядно все видно. Соседи. В землях журавля, впрочем, и не только там, после трех неурожайных лет с голоду пухнут, а в ратном... Ну, не то чтобы жируют, но все же, все же. Такой опыт и перенять не грех. И спросить, коли что непонятно. Вообще-то Костомара собиралась приехать на проводы зимы. На игрища, на тризны и поминания предков с блинами, брагой и всем таким прочим. Этот праздник еще не называли Масленицей, но отмечали на широкую ногу. Правда, пока что еще больше не по-христиански, а как язычники». Со всем культом плодородия, плясками, ритуальными совокуплениями и прочим. Провожали Марену, славили солнечного Ерилу и Велеса. Почему-то Велес тоже считался главным весенним божеством. Влиятельную вдовицу встречали столь же влиятельные люди, без всякого преувеличения определявшие всю жизнь и политику Ратного. Воевода Корнея Гейч, староста старх Семенович, боярня Анна Пална. И, конечно, Миша. С ним давно уже все считались. По сути, вся охрана, вся воинская учеба на нем. И много чего еще. Кроме того, в жарко натопленные воеводские хоромы явились и еще некоторые непростые люди. Наставники, зодчий и староста плотницкого картели Кондратий Епифаньевич по прозвищу Сучок, немой Андрей с супругой Ариной и юный Тимофей Кузнечик. Этот всегда интересовался новостями из земель журавля, так сказать, не забывал старую свою малую родину. Много людей Костомара с собой не взяла, так больше для чести, с полдюжины воинов и двое мальчишек-слуг. Сама приехала верхом, не в санях, показывая всем свою гордость и стать. Так вот, со свитой и завернула в гостеприимно распахнутые ворота, въехала на широкий двор. Ах, хороша вдовушка! Красиво, как весеннее солнце! Конь белый, в гриве красные атласные ленты, попона из рамейской узорчатой ткани с золотистыми шелковыми кисточками, наборная узда, зимние порты на вдовушке, длинная варяжская туника, расстегнутый соболи полушубок, шитый золотом плащ. Красивое лицо нынче нарочито сурово, надменно, официально. Сурминые брови, тонкий породистый нос. А ресницы какие! Глазища большие, серовато-зеленые, с такими золотистыми искорками. Даже чуть тонковатые губы ничуть не портили красотку. Не юница, лет 30 уже. По здешним меркам вполне зрелая женщина. Правда, выглядела как подросток. Вся такая тоненькая, изящная. После всех здравец Михайло лично придержал стремя, помог. До Костомара и без его помощи обошлась бы запросто, однако вежливость оценила, одарила милостивой улыбкой. «Смотрите-ка, где-то на болотах, в Дрягве живет, а Гонору, как у герцогини. Ну, так верно и надо. Здесь все больше казались, чем были». «Я хотела было на праздник приехать». По пути в горницу мило болтала гостья. Но сами знаете, какой ливень на Сретене, Господне, был. Оттепель такая на Сретене и крайней весне. Вот и думаю, по зимникам-то не проеду. А по реке? Бог его знает, может, и лед уже такой станет, что лучше и не ступать. Угощали вдовицу на славу. Рыбники, красный до да белый кисель, томленный с пряными травами рябчик, уха на лимья, уха сетровая, из белорыбицы. Рыбки-то в проруби наловили, не жалко. Еще тушеный заяц, да медвеные коржи, да только что испечённых хлебушек. Кушай, милая, ничего для тебя не жаль. Хитрый воевода и староста гости не только почет оказывали, но и прямо намекали, мол, смотри, еды-то у нас вдоволь, а у вас так же ли сытно? Судя по невольному вздоху гостье, В ее-то землях так уж сытно не было. Так ведь затем и явилась. Не, не покушать, за наукою. Чтобы урожай был, чтобы жилось ее людям сытнее. непростая эта наука, агрикультура. Едва за стол сев, вдовица уже справлялась насчет книжек. «Дам, дам!» — приложив руку к груди, заверил Михаил. Сам же рядом по левую руку от Костомары сел. по правую. Корнея Геич, а старо старый Старх — напротив. Ну и дальше, где кто? Только Калумелла промок малость. Крыша протекла на Сретенье. А, это в Ливень-то? Ну да, так, к сожалению. Миш, ты мне вот что... Еще с лета Костомара с Михайлой были на «ты», встречались. Сам бы толком обсказал. А то книги книгами, а у нас-то земля посуровее, чем у ромеев древних. Сотник улыбнулся, и кивнул. «У нас-то еще ничего, а вот в той же Ладоге, там уж вообще одно сныти растет. Правда, зато рыбы много». «Рыбы и у нас хватает», — вскользь заметила гостья. «Хлебушка бы еще». «Я тебе все обскажу, как не дадут нам здесь. Вон как поболтать-то хотят, аж глазами блещут». Кастамара понизила голос. «Ты б меня проводил ближе к вечеру, у меня недалече заимка» как раз недалеко от вашей стражи. — А ты уж и знаешь, где стража наша. — Тоже мне тайна! Гостья рассмеялась, фыркнула. — Братовья-то у меня! На что? Братьев в вдовушки были еще те, сущие разбойники. Приходилось, сталкивались. Да и сама-то вдовица повадками напоминала знаменитого французского средневекового барона, что выстроил невдалеке от королевского замка свой, не хуже ничем, и грабил стервец всех гостей своего сюзерена подряд безо всякого стеснения. Еще и девиз над воротами начертал «Я не король, я барон де Куси». Как-то так. Вот так же и Кастамара. Вообще, если честно, не двор у нее, а настоящая разбойничья шайка. Потому и уважали, побаивались. «Так выпьем же за прекрасную нашу гостью, Длани Коей». «А ланиты, а очи как яхонты!» Кондратий Сучок уже изрядно хлебнул медовушки, витийствовал. «Кондратий Епифаньевич, яхонта ведь красный!» Гости подобное внимание нравилось. Вон раскраснелась вся, смеялась. Аж ямочки на щеках. Ну, до чего же краса! «Он хотел сказать «смарагды», — хохотнул староста Аристарх, Здоровенный, очень крепкий с виду дед с придавливающим взглядом. Нынче, правда, взгляд его никого не давил, наоборот даже. «Ну да, Смарагды!» Воевода Корней Агеевич одобрительно закивал и подозвал челядь. «А налейте-ка, а то сидим как дурни трезвые!» Ну, трезвыми — это как сказать. Хмельного на столе было в избытке. Брага, медовуха, вареный еще иногда называли «твореный», «квас», больше похожий на крепкое темное пиво, какое Михаил Андреевич Ратников как-то пивал в бытность свою в Риге, в одном из старинных тамошних кабачков. Как было принято, за обедом решали дела, потому и не спешили. Правда, многие уже потихоньку ушли, и одним из первых — кузнечик. Выспросил у вдовы про старых своих знакомцев, покивал, да тихонько, бочком, бочком, только его и видели. Но ну и правильно, чего себя насиловать, коли по жизни не пьющий. С помощью Костомаровой шайки, к слову сказать, можно было при большой нужде надавить на журавлей, вне зависимости от того, кто там у них староста. Тем более, что тамошние лишаки, воины-невидимки, по-прежнему делились на группировки и друг с другом не ладили. «Я там во дворе сани видела», — между тем гостья все улыбалась Мише. Красивые. Потом ты на них обратно, а я бы к себе. У меня паренек молодой на заимке оставлен. Он все вазы наши чинит, хомуты мастерит, полозья. Вот бы и посмотрел, Санята. Может, чего и перенял бы? А губа у вдовицы не дура. Санята специально для боярни Анны Павловны деланы. Легкие, быстрые, словно птица. Да и кузов удобный, с теплой накидкой и мягким сиденьем. Пару вороных запрячь до да... Ламборджини, Феррари. Ну, коли матушка разрешит, я спрошу: ты всегда у матушки отпрашиваешься? Саня-то ее. А, а, тогда понятно. Книжицы не забудь прихватить, да? Ну так уже прихватил. И что, Саня ей приглянулись. Еще и проводить попросила, до да заимки ее. На ночь гляде, да но на таких-то санях туда с полчаса, да столько же обратно. До темноты вполне можно успеть, если не задерживаться. Вообще же с этой Костомарой следовало держать ухо востро. Ей бы не только хлеба, ей бы людишек побольше запросто бы на реке караваны торговые грабило. Ну ладно, не караваны, ладьи. Бодливой корове бог рогов не дал. Однако же в данный момент Костомара и Михаил Лесовин, скорее союзники, и уж точно не враги. По-прежнему нет порядка у соседей. Вот вдовица и осторожничает, покровителей ищет. С ратницами задружилось милое дело. Интересно, знает ли о ее поездочке староста Глеб? Вообще-то он там сейчас за главного, в земле журавля. Костомара же, как тот барон де Куси, вроде бы и мешает, и сильно, да вот жалко прибить, вдруг до досвоинская силы еще пригодится. Наконец, все обговорили, простились. Сотник поднялся из-за стола, наклонился к деду, шепнул. — Я провожу. — Смотри! — хитровато щурясь протянул Корней Агеевич. — Вдовушка-то красна! Такую пья и сам! Эх, и где ж мои молодые годы? Матушка, Анна Павловна, сани взять разрешила. Даже сама лично велела слугам запрягать лошадей. Запрягли двух каурах, быстрых, в гривах синие ленточки вплетены. Красиво. Гостья тоже оценила. Усаживаясь в вазок, одобрительно подсокала языком. Бояриня Анна Павловна вышла на крыльцо, улыбнулась. «Возницу дать?» «Да я уж сам за возницу». Взяв в сотник лихо подогнал лошадей. «Но, кауры! Но!» Лошадушки взялись знатно. Как форсированный движок, сразу рысью, едва челядь в воротах не сшибли. Там же, в воротах, дожидались верные гриди, Ермил с велимудром. Этим двоим Михайло безоговорочно доверял. Ну хоть кому-то верить надо было. Увидев отроков, сотник придержал коней. «Пр -р -р -р -р -р! Я к седьмому посту. На заимку. Ясно, господин сотник. Седьмой пост у младшие стражи, самый дальний и. Скучный. Со всех сторон болотина дочахлый да лесок. Да и вышка не от врагов больше, от пожаров. Тоже опасность еще та, не хуже врагов будет. Никаких особо важных путей зимников в той стороне нет, разве что вот, в болотную сторону, к вдовушке. Не засыпала дорожку-то? Нет. Вдовица рассмеялась, раскраснелась уже. Саня-то несли в лед, да и выпила изрядно. Ах, какая она все же красавица! И личико, и фигурка. Все при всем. Опять же, красавица — это смотря на чей счет. Князь, бояре, богатые заморские гости-купцы, да, оценили бы. А вот смерды крестьяне нет. Худа больно. И что тут красивого-то? Злая тощая кошка. Ножки-ручки тоненькие, вот-вот переломятся. И грудь едва видна. Фитюлька какая-то, да. Искосо поглядывая на свою спутницу, Михайло неизвестно к чему вдруг припомнил, что поговаривали, будто княжий дознаватель Артемий Ставрогин, посланный вести дознание по прошлогодним кровавым делам, посещал вдовицу почти каждый день. Но посещал, и что? Ставрогин — рядович, а Костомара — вполне себе свободная женщина, хозяйка, почти что боярня. Весело мчались, так что захватывала дух. Скрипели по санному тракту полозья, и свежий ветер бросал в лицо искрящуюся снежную пыль. И все же полной радости не было. Да какая тут к чертям собачьим радость, когда столько нелепых смертей, и все погибшие самые верные и преданные люди. Что ж так не повезло-то? Или все же невезение тут ни при чем, и смерти эти вовсе не нелепые, а тщательно кем-то подстроенные? — Ах, Миша, Миша, мнительный ты в последнее время стал, вот что! Эток можно всех кругом подозревать. И ту же Костомару, и слуг ее, и... И вот тех купцов или приказчиков, что ехали сзади на санях, запряженных парой каурах лошадок. Почему не обгоняли и не отставали, почему? Да и лошади почему одинаковы? Да и сани чем-то похожи. Эй, эй, сэр Майкл, а ну уймись-ка! С такой подозрительностью и до паранойи недалеко. Но едут себя люди по каким-то своим делам. Не обгоняют, потому что не торопятся. Они отстают, потому что страшно одним. С этокой-то кавалькадой-то. Куда спокойнее. Эх, Миша, как славно-то, а? Глянув на сотника, Костомара вытащила из-за пазухи серебряную фляжку. Сделав глоток, протянула парню. Ожгла изумрудно-зеленым взглядом. Пей! «Твое здоровье!» Медовушечка — хмельной мед, но выдержанный, стоялый, никакой нибудь там перевар. Хороший напиток, качественный. От такого и захмелеть! Вдовушка и захмелела, усмехнулась, взглянула глазами шалыми, притянула к себе и с жаром поцеловала в губы.